Страница 173. Орлов был послан в своей деревне, Через несколько лет ему позволено было поселиться в Москве. В продолжение уединенной жизни своей в деревне он занимался политической экономией и химией. Первый раз, когда я его встретил, он толковал о новой химической номенклатуре. У всех энергических людей, поздно начинающих заниматься какой-нибудь наукой, является поползновение переставлять мебель и распоряжаться по-своему. Номенклатура его была сложнее общепринятой французской. Мне хотелось обратить его внимание. Я вроде заискивания стал доказывать ему, что номенклатура его хороша, но что прежнее лучше. Орлов поспорил, потом согласился. Мое кокетство удалось. Мы с тех пор были с ним в близких сношениях. Он видел во мне восходящую возможность, а я видел в нем ветерана наших мнений, друга наших героев, благородное явление в нашей жизни. Бедный Орлов был похож на льва в клетке. Везде стукался он в решетку, нигде не было ему ни простора, ни дела, а жажда деятельности его дала. После падения Франции я не раз встречал людей этого рода, людей, разлагаемых потребностью политической деятельности и не имеющих возможности найтиться в четырех стенах кабинета или в семейной жизни. Они не умеют быть одни. В одиночестве на них нападает хандра. Они становятся капризны, ссорятся с последними друзьями, видят везде интриги против себя и сами интригуют, чтобы раскрыть все эти несуществующие козни. Им надобно, как воздух, сцена и зрители. На сцене они действительно герои и вынесут невыносимое. Им необходим шум, гром, треск, им надобно произносить речи, слышать возражения врагов, им необходимо раздражение борьбы, лихорадка опасности. Без этих комфортативов, подкрепляющих средств, они тоскуют, вянут, опускаются, тяжелеют, рвутся вон, делают ошибки. Таков... Ледрю Ролен, который, кстати, и лицом напоминает Орлова, особенно с тех пор, как отрастил усы. Он был очень хорош с собой. Высокой фигуры его, благородная осанка, красивые мужественные черты, совершенно обнаженный череп и все это вместе, стройно соединенная, сообщали его наружности неотразимую привлекательность. Его бюст под стать бюсту Ермолова, которому его насупленный четвероугольный лоб, шалаш седых волос и взгляд, пронизывающий даль, придавали ту красоту вождя, состарившегося в битвах, в которую влюбилась Мария Кочубей в Мазепе. Страница 174 От скуки Орлов не знал, что начать. Пробовал он и хрустальную фабрику заводить, на которой делались средневековые стекла с картинами, обходившиеся ему дороже, чем он их продавал, и книгу он принимался писать о кредите. Нет, не туда рвалось сердце, но другого выхода не было. Лев был осужден праздно бродить между Арбатом и Басманной, не смея даже давать волю своему языку. Смертельно жаль было видеть Орлова, усиливающегося сделаться ученым-теоретиком. Он имел ум ясный и блестящий, но вовсе не спекулятивный, способный к философским умозрительным построениям. А тут он путался в разных новоизобретенных системах на давно знакомые предметы, вроде химической номенклатуры. Все отвлеченное ему решительно не удавалось, но он с величайшим ожесточением возился с метафизикой. Метафизика – ненаучный метод противоположной диалектики, идеалистическое учение об абсолютных, и неизменных сущностях бытия и принципах познания. Термин этот был создан греческим философом Аристотелем IV век до нашей эры. Так он назвал свой трактат о первых началах сущего, написанный им после трактата о физике. «Мета» по-гречески «за» — «после». Здесь употреблено в значении отвлеченная теория философии вообще. Неосторожный, невоздержанный на язык, он беспрестанно делал ошибки, увлекаемые первым впечатлением, которое у него было рыцарски благородно. Он вдруг вспоминал свое положение и сворачивал с полдороги. Эти дипломатические контрмарши ему удавались еще меньше метафизики и номенклатуры. И он, заступив за одну постромку, заступал за две, за три, стараясь выправиться. Его бронили за это. Люди так поверхностны и невнимательны, что они больше смотрят на слова, чем на действия. И отдельным ошибкам дают больше веса, чем совокупности всего характера. Что тут винить с натянутой регуловской точки зрения человека? Надо винить грустную среду, в которой всякое благородное чувство передается, как контрабанда под полой, да затворившие двери. А сказал слово громко, так день целый и думаешь, скоро ли придет полиция. Обед был большой. Мне пришлось сидеть возле генерала Раевского, брата жены Орлова. Раевский был тоже в опале с 14 декабря. Сын знаменитого Раевского. Он мальчиком 14 лет находился со своим братом под Бородиным возле отца. Впоследствии он умер от ран на Кавказе. Страница 175 Я рассказал ему о Богореве и спросил, может ли и захочет ли Орлов что-нибудь сделать. Лицо Раевского подернулось облаком, но это было не выражение плаксивого самосохранения, которое я видел утром, а какая-то смесь горьких воспоминаний и отвращения. «Тут нет места, хотеть или не хотеть», — отвечал он. «Только я сомневаюсь, что Орлов мог много сделать. После обеда пройдите в кабинет, я его приведу к вам». «Так вот», — прибавил он, помолчав, — «и ваш черед пришел. Этот Томот всех утянет». Распросивший меня, Орлов написал письмо князю Голицыну, прося его свидания. «Князь», — сказал он мне, — «порядочный человек, если он ничего не сделает, то скажет, по крайней мере, правду». Я на другой день поехал за ответом. Князь Голицын сказал, что Огарев арестован по высочайшему повелению, что назначена следственная комиссия и что материальным поводом был какой-то пир, 24 июня, на котором пели возмутительные песни. Я ничего не мог понять. В этот день были именины моего отца. Я весь день был дома, и Огарев был у нас. С тяжелым сердцем оставил я Орлова. И ему было нехорошо. Когда я ему подал руку, он встал, обнял меня, Крепко прижал к широкой своей груди и поцеловал. Точно будто он чувствовал, что мы расстаемся надолго. Я его видел с тех пор один раз, ровно через шесть лет. Он угасал. Болезненные выражения, задумчивость и какая-то новая угловатость лица поразили меня. Он был печален, чувствовал свое разрушение знал расстройство дел и не видел выхода. Месяца через два он умер. Кровь свернулась в его жилах. В Люцерне есть удивительный памятник. Он сделан торвальценом в дикой скале. Во впадине лежит умирающий лев. Он ранен насмерть. Кровь струится из раны, в которой торчит обломок стрелы. Он положил молодецкую голову на лапу, он стонет, его взор выражает нестерпимую боль. Кругом пусто, внизу пруд. Все это задвинуто горами, деревьями, зеленью. Прохожие идут, не догадываясь, что тут умирает царственный зверь. Раз как-то долго сидя на скамье против каменного страдальца, я вдруг вспомнил мое последнее посещение Орлова. Ехавши от Орлова домой мимо обер полицмейстерского дома, мне пришло в голову попросить у него открыто дозволение повидаться с Огаревым. Я отроду никогда не бывал прежде ни у одного полицейского лица меня заставили долго ждать, наконец обер полицмейстер вышел. Мой вопрос его удивил. Страница 176. Какой повод заставляет вас просить дозволения? Огорев мой родственник. Родственник? спросил он, прямо глядя мне в глаза. Я не отвечал, но также прямо смотрел в глаза его превосходительства. «Я не могу вам дать позволение», — сказал он. «Ваш родственник под строгим арестом. Очень жаль». Неизвестности и бездействие убивали меня. Почти никого из друзей не было в городе. Узнать решительно нельзя было ничего». Казалось, полиция забыла или обошла меня. Очень-очень было скучно. Но когда все небо заволокло серыми тучами, и длинная ночь ссылки и тюрьмы приближалась, светлый луч сошел на меня. Несколько слов глубокой симпатии, сказанной семнадцатилетней девушкой, которую я считал ребенком, воскресили меня. Первый раз в моем рассказе является женский образ. И, собственно, один женский образ является во всей моей жизни. Мимолетные юные весенние увлечения, волновавшие душу, побледнели, исчезли перед ним, как туманные картины. Новых других не пришло. Мы встретились на кладбище, Она стояла, опершись на надгробный памятник, и говорила о Богореве, и грусть моя улеглась. «До завтра», — сказала она, и подала мне руку, улыбаясь сквозь слезы. «До завтра», — ответил я, и долго смотрел вслед за исчезавшим образом ее. Это было 19 июля 1834 года. Глава 9. Арест. Добросовестный, здесь свидетель при аресте, понятой, канцелярия Причистинского частного дома. До завтра, повторял я, засыпая, на душе было необыкновенно легко и хорошо. Часу во втором ночи Меня разбудил камердинер моего отца. Он был раздет и испуган. — Вас требует какой-то офицер? — Какой офицер? — Я не знаю. — Ну так я знаю, — сказал я ему и набросил на себя халат. Страница 177. В дверях залы стояла фигура, завернутая в военную шинель, К окну виднелся белый султан. Сзади были еще какие-то лица. Я разглядел казацкую шапку. Султан здесь украшение на головном уборе военного. Это был полицмейстер Миллер. Он сказал мне, что по приказанию военного генерал-губернатора, которое было у него в руках, Он должен осмотреть мои бумаги. Принесли свечи. Полицмейстер взял мои ключи. Квартальный, полицейский, под надзором которого находилась известная часть города, квартал, и его поручик, стали рыться в книгах и белье. Полицмейстер занялся бумагами. Ему все казалось подозрительным, он все откладывал. И вдруг, обращаясь ко мне, сказал, «Я вас прошу пока месть одеться. Вы поедете со мной». «Куда?» — спросил я. «В причистенскую часть», — ответил полицмейстер успокаивающим голосом. А потом... «Дальше ничего нет в приказании генерал-губернатора». Я стал одеваться. Между тем испуганные слуги разбудили мою мать. Она бросилась из своей спальни ко мне в комнату, но в дверях между гостиной и залой была остановлена казаком. Она вскрикнула, я вздрогнул и побежал туда. Полицмейстер оставил бумаги и вышел со мной в залу. Он извинился перед моей матерью, пропустил ее, разругал казака, который был невиноват, и воротился к бумагам. Потом зашел мой отец. Он был бледен, но старался выдержать свою бесстрастную роль. Сцена становилась тяжела. Моя мать сидела в углу и плакала. Старик говорил безразличные вещи с полицмейстером, но голос его дрожал. Я боялся, что не выдержу этого долга, и не хотел, доставить квартальным удовольствие видеть меня плачущим. Я дернул полицмейстера за рукав. «Поедемте». «Поедемте», — сказал он с радостью. Отец мой вышел из комнаты и через минуту возвратился. Он принес маленький образ, надел мне на шею и сказал, что им благословил его отец, умирая. Я был тронут. Этот Религиозный подарок показал мне меру страха и потрясения в душе старика. Я стал на колени, когда он надевал его, он поднял меня, обнял и благословил. Образ представлял на финифте на Ямале отсеченную голову Иоанна Предтечи на блюде. Страница 178. Что это был пример, совет или пророчество, не знаю, но смысл образа поразил меня. Мать моя была почти без чувств. Вся дворня провожала меня по лестнице со слезами, бросаясь целовать меня, мои руки. Я заживо присутствовал при своем выносе. Полицмейстер хмурился и торопил. Когда мы вышли за ворота, он собрал свою команду. С ним было четыре казака, двое квартальных и двое полицейских. — Позвольте мне идти домой, — спросил у полицмейстера человек с бородой, сидевший перед воротами. — Ступай, — сказал Миллер. — Это что за человек? — спросил я, садясь на дрожки. — Добросовестный. Вы знаете, что без добросовестного полиция не может входить в дом. Затем-то вы и оставили его за воротами. Пустая форма. Даром помешали человеку спать, — заметил Миллер. Мы поехали в сопровождении двух казаков верхом. В частном доме не было для меня особой комнаты, — Полицмейстер велел до утра посадить меня в канцелярию. Он сам привел меня туда, бросился на кресло и, устало зевая, пробормотал. Проклятая служба! На скачке был с трех часов, да вот с вами провозился до утра. Небось уж четвертый час, а завтра в девять с рапортом ехать. Прощайте, — прибавил он через минуту и вышел. Унтер запер меня на ключ, заметив, что если что нужно, то я могу постучать в дверь. Я отворил окно. День уже начался. Утренний ветер поднимался. Я попросил у унтер воды и выпил целую кружку. О сне не было и в помышлении. Впрочем, лечь было некуда. Кроме грязных кожаных стульев и одного кресла, в канцелярии находился только большой стол, заваленный бумагами, и в углу маленький стол, еще более заваленный бумагами. Скудный ночник не мог освещать комнату, а делал колеблющееся пятно света на потолке, бледневшее больше и больше от рассвета. Я сел на место частного пристава и взял первую бумагу, лежавшую на столе. Билет на похороны дворового человека князя Гагарина и медицинское свидетельство, что он умер по всем правилам науки. Я взял другую, полицейский устав. Я пробежал его и нашел в нем статью, в которой сказано, всякий арестованный, имеет право через три дня после ареста узнать причину оного или быть выпущен. Эту статью я себе заметил. Через час времени я видел в окно, как приехал наш дворецкий и привез мне подушку, одеяло и шинель.